История седьмая. Зимние каникулы. На зимние каникулы в гости к енотикам приехала мамина подруга. Лиса Лисьевна со своей дочкой. Шустрая и громкая лисичка была немного младше Ени. Если что-то было не так, как ей хотелось, она сразу начинала кричать и драться. «Отдай! Моё!» и лисичка отбирала какую-нибудь игрушку у Ени. Еле, давай качаться на качелях!» — предлагала она. «А тебя, Еня, мы не позовем!» «Но я тоже хочу с вами!» — чуть не плакал енотик. Через пять минут лисичка показывала Ене своего игрушечного мишку. «Он не будет на тебя смотреть!» «Никогда!» — восклицала она. Еня злился. Он пытался забрать у лисички свой мячик. А не дам! Я в него играю! – кричала лисичка на весь дом. Вечером Ени захотел пойти покачаться на качелях, но лисичка быстро обогнала Енотика и села на качели. Сейчас я качаю, сказала она. Но ведь ты играла в мячик, почти закричал Ени. А сейчас я хочу качаться на качелях сказала лисичка. Лисичка с ее мамой приехали погостить на неделю. Сами они жили далеко, в другом лесу. «Папа», — сказал вечером енотик, — «я так не выдержу. Мне хочется или кричать, или плакать. Что мне с ней делать? Ведь они у нас в гостях». «Еня, упрись своей лапкой в мою», — сказал папа. Он вытянул вперед свою лапу. «Чувствуешь? Ты упираешься, и я упираюсь сильнее, мы как бы боремся!» «Да!» — сказал Еня. И вдруг папа опустил лапу. Еня не во что стало упираться. «Не всегда нужно бороться!» — заметил папа. «Иногда лучше опустить лапу. Это не значит позволять себя обижать. Ты можешь не воевать, если не хочешь!» «Кажется, я понял!» — задумчиво произнес Еня. На следующий день лисичка за столом взяла красивую конфету. «Еня, смотри, у тебя такой нет!» — сказала она. «Да, кушай на здоровье!» — спокойно ответил енотик. Лисичка съела конфету, задумчиво глядя на Еню. «А я сейчас пойду качаться на качелях!» — сказала она енотику. «Как здорово!» — ответил еня. «А еще я возьму твой мячик!» — обиженно сказала лисичка. И, и мой Мишка не будет на тебя смотреть, а я не буду с тобой играть. — Я бы хотел с тобой поиграть. Ну, если хочешь, играй одна, — ответил Еня. Лисичка поиграла одна, покачалась на качелях, поделала снежные грибочки с елей, но вскоре ей стало скучно. — Еня, давай играть вместе, — предложила она. — Давай попробуем улыбнулся енотик. «Я катаю большого снеговика. Будешь делать его со мной?» «Буду». Но через некоторое время лисичка попыталась отобрать у Ени красивую веточку, ручку снеговика. «Нет. Если ты так будешь делать, я буду лепить снеговика один», спокойно сказал Еня. «Ладно, не буду», ответила лисичка. Вместе играть интересней. В следующие дни они весело играли. Оказалось, что лисичка знает много интересного и умеет играть, не ссорясь. Новый год. Приближался Новый год. Дети очень любили этот праздник. Каждый раз они старались придумать интересные подарки, сделанные своими руками. В прошлом году они с бабушкой... Связали всем близким маленькие полосатые шарфики. И в этот раз им хотелось подарить всем что-то удивительное, волшебное и доброе. — А давайте сделаем театр, — придумала лисичка. — Это как, настоящий? — удивилась Еля. — Настоящий, — сказала лисичка, — только маленький, из коробки. «И покажем, как красиво танцуют снежинки в зимнем лесу», — предложил Еня. «Я сделаю снег из ваты», — сказала Еля. «А я вырежу бумажные снежинки», — подхватила лисичка. «А я нарисую на коробке зимний лес и подберу красивую музыку», — сказал Еня. До Нового года оставалось всего два дня. Зверятам надо было успеть все придумать, и отрепетировать, и сделать это так, чтобы взрослые ничего не заподозрили. К счастью, все были заняты приготовлением к празднику, и детям удалось все подготовить незаметно. До Нового года оставалось совсем немного. Ожидание чуда и волшебства витало в воздухе. Во дворе нарядили красивую елку, повсюду развесили разноцветные огоньки, Все собрались вокруг елки, пели песни и водили хоровод. Потом сели за новогодний стол. Сколько там было вкусного! И любимые енины пирожки, испеченные бабушкой, и шоколадные грибочки, обожаемые ели. Специально для лисички сделали карамельных петушков. Синий вечер приближал наступление Нового года. Взрослые сидели за столом, и не заметили, как дети исчезли. Вдруг свет погас. Как по волшебству зажглись свечи. Заиграла красивая музыка. И прямо в комнате появился волшебный лес с пушистым белым снегом. Откуда-то сверху слетели две нежные снежинки и закружились в чудесном танце. Все замерли от удивления. Волшебным светом наполнился дом и лес, и весь мир. Часы пробили полночь, наступил Новый год.